черт бы его побрал недовольно рычал шериф все так отлично складывалось уолсон почти уже прогнулся всему свое время сэр послышался голос фэллтна мы же так и планировали постепенно я лишь не раз убедился что план полная чушь не выдержал бойд и вновь ударил по столу но тут же покосился на пленника тот мирно спал за решеткой олсон проигрывается мне чуть ли не каждый день Но так до сих пор и не отдал весь долг. Я планировал, что его ферма вскоре отойдёт». В этот момент беннет пошевелился, и собеседники умолкли, глядя на него. плешивая собака!» — выпалил шериф, не сводя презрительного взгляда с узника. «Я знаю, что ты не спишь, Роджерс. Встань и посмотри мне в глаза!» «Я не обязан вам подчиняться, мистер Бойт», — спокойно отозвался тот. «Вы так превратили меня в изгоя. Чего же еще желаете от человека, который потерял все?» «Ты сам виноват!» Шериф вскочил с места. «Не смей меня попрекать, ублюдок!» чего же?» Беннет все-таки поднялся и посмотрел на своего пленителя. «Ваша душа, мистер бойд погрязла в грехах намного больше моей. Вы обвиняете меня в том, что я совершил непоправимое, чудовищный поступок». И я не отказываюсь от этого. Но все было сделано лишь ради одного — справедливости. Впрочем, зачем я вам об этом говорю, если вы давно позабыли, в чем именно клялись? «Захлопни пасть, сукин сын!» Шериф сжал прутья решетки и оскалился в лицо пленника. «Клянусь, Беннет, ты горько пожалеешь, что родился на свет. Будь моя воля, будь моя воля, Билли!» Роджерс метнулся к нему и стиснул его пальцы, да так, что бойд не смог вырваться и заскрепел зубами от боли. Он видел в глазах узника безумные искорки и понимал, что зря ввязался в этот разговор. «Я бы давно задушил таких, как ты, голыми руками!» «Беннет!» — за спиной шерифа послышался строгий голос его помощника. «Отпусти, иначе мне придется применить силу!» Роджерс видел, что пальцы Фелтона уже лежат на кобуре, И не стал испытывать судьбу. Впрочем, он давно в ней разочаровался. Да и не планировал продолжать свой монолог. «Нет, паскуда!» Бойт отскочил от решетки, как от змеи. «Я лично пристрелю тебя, как бродячую суку!» С этими словами он вылетел на улицу. «Вот зачем?» «Беннет?» Уже спокойно спросил Фелтон, когда дверь захлопнулась. «Ты наживаешь себе врагов с каждым днем». «Неужели?» Тот изогнул бровь, и прошел в угол камеры, где уселся прямо на голый пол. Пока только одного. Но он это заслужил. Беннет. Помощник шерифа подошел ближе и умоляюще посмотрел на него. «Приятель, так нельзя. Ты должен покаяться и все нам рассказать». Роджерс лишь тихо усмехнулся и промолчал. «Прекрати». Фелтон вздохнул. «Олсон та еще сволочь, но даже он не заслуживает». «Помолчи». Тихо, но твёрдо произнёс пленник. А когда воцарилась тишина, продолжил. «Скажи, Том, ты веришь в проклятие, о котором все говорят?» «Раньше не верил», — честно признался парень. «Но, глядя на то, как ты постепенно сходишь с ума, начинаю допускать такую возможность». «Схожу с ума?» Беннет поднял на него вопросительный взгляд. «Ты и правда думаешь, что я спятил?» «Ты не видишь себя со стороны?» «Верно, не вижу». Но я знаю, что делаю, и доведу это до конца.